На том себя и порешили. Давайте начнем с простого примера. Вот на прием ко мне пришла женщина и рассказывает о своей нелегкой женской доле. Что муж у нее небе лежачего, плюс к этому пьет, бьет, изменяет, деньги пропивает. Она плачет, переживает, все понятно. И мы входим в ее положение, сочувствуем ей. «Не повезло женщине», — говорим. Но вот я спрашиваю, «А зачем вы с ним живете?» В ответ она смотрит недоуменно Как-то вся сразу напрягается. «Ну а как иначе? Куда я пойду? У меня же дети. Как я буду одна их воспитывать?» Но ведь он и так все деньги пропивает, детей терроризирует, алкоголиков в дом приводит, изменяет, может заразу принести. Мы разговариваем, она соглашается. «Да, да, да». И я снова повторяю свой вопрос. «Так почему живете с ним? Ради чего?» «Ну как же?» таков ответ, которым звучит готовность жить с этим исчадьем ада до гробовой доски. Для кого она это делает? Для него? Для своих детей? А быть может, для себя? Последнее предположение выглядит как чистой воды безумия, но давайте задумаемся. В ней чувствуется страх. Быть может, она боится начать новую жизнь, чувствовать личную ответственность за себя и за своих детей. Может быть, она боится, потому что не чувствует себя готовой на такой шаг, не ощущает себя состоятельной и достаточно сильной. Возможно, она боится пойти вопреки своим убеждениям, потому что когда-то ей мама сказала «разводиться нехорошо, у многих так ничего, женилась, теперь терпи». Впрочем, точный ответ не так уж и важен. Не важно, чем в действительности продиктована ее пассивность – страхами, установками или просто привычками. Важно то, что она слушается их, мучается, но продолжает им подчиняться. То есть все это она делает или не делает для своего страха, для своих установок, привычек. Но страдает-то в результате она сама. Она во всей этой истории несчастна. Именно ей, а н е к о м у н и будь и ничему н и будь, выпадают на долю все последствия ее действий или бездействий. Так что в конечном счете она делает это для себя. Сноска. Впрочем, мы не можем сейчас останавливаться на этом долго. Подробнее о супружеских проблемах и конфликтах вы можете прочитать в книге «Брачная контора. Рога и копыта». Три главных вопроса. Семейное счастье. Надеюсь, что все вышесказанное не прозвучало как рекомендация к немедленному и безоговорочному разводу всех и каждого. Право, речь идет не о том, что вы конкретно делаете или не делаете, а о том, как вы определяете свою позицию, какой вы видите свою роль в своей собственной жизни. Когда мы совершаем тот или иной поступок, нам нужно быть честными с самими собой. Мы должны знать ответ на вопрос. Если мы поступаем так-то и так-то, что за этим стоит? Наш страх, наше смятение, ужас, гнев, бессилие, раздражение или же наше собственное искреннее желание? Только во втором случае мы становимся хозяевами своей жизни и потому можем ее благоустраивать. И тут проблема. До тех пор, пока нами руководят наши страхи, раздражение, мелочность, зависимость, обида, зависть и прочая нечисть из этой гнусной когорты, мы никогда не узнаем, чего мы хотим на самом деле. Если же мы не узнаем этого, нам никогда не быть счастливыми. А потому найти в себе истинный источник, о с н о в а н и я того или иного собственного поступка, задача первостепенной важности. Потворствуя этим своим чувствам, мы предаем себя. Нам приятнее думать, что главным виновником наших бед являются обстоятельства. И я вовсе не собираюсь спорить с тем, что обстоятельства существенны. Но если мы заставляем молчать свои истинные желания, перекладываем ответственность на обстоятельства, ждем, что все как-то решится само собой, от этого права никому не становится легче. А главное, нет решения, нет движения, и наша жизнь катится под гору. Иногда нам кажется, что мы делаем что-то только потому, что это нужно, иначе нельзя, нет другого выхода. Но если приглядеться, то окажется, что все эти наши действия или бездействия продиктованы нашими страхами – потерять, столкнуться с новым, взять на себя ответственность. Мы служим своему страху, потворствуем ему, а он тем временем становится только больше, но мы не противимся этому, а только оправдываемся. И поскольку наш страх – это часть нас, то можно сказать «мы делаем это для себя». Уточняю, это зло мы делаем для себя. И такая служба себе отвратительна. Но если бы мы не стыдились своего природного эгоизма с одной стороны и умели бы им пользоваться с другой, то эффект был бы прямо противоположный. Ради себя нам следует потерять отягощающее нас бремя, чтобы жизнь наша не застаивалась и не превращалась в невыносимую муку. А мы должны сделать для себя свою жизнь такой, чтобы хотелось жить.